Наследники построили кафтан ему, одел его и сделался клим яквлич из клима бешбашного бурмейстер, перудейший сохт. Пошли порядки старые, последу нашему, как на беду приказаны прогулки, что ни день через деревню катится рессорная колясочка. "Вставай, картоз далай, бо хвещ чего накинется!" Бронит, корит, с угрозою подступит. Ты молчай! Увидит в поле пахаря И за его же полосу облает. И лентяет, а или же боки мы. А полоса сработана, как никогда на барина, Не работал мужик. Да не вдомек последышу, Что уж давно не барская, а наша полоса. Сойдемся, смех, У каждого свой сказ про юродивого помещика, и кается, я думаю, ему. А тут еще Клим Яковлевич придет, глядит начальником, горда свинья, чесала сабарское крыльцо, кричит «Приказ поводчине! Ну, слушаем приказ».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 Сидел на губернаторстве в Якутске генерал, так на тот коровушек сажал. Долгонько слушались, весь город разукрасили, как Питер, монументами, казненными коровами. Пока не догадались, а что спятил он с ума. «Еще приказ». У сторожа у Ундера Сафронова собака непочтительно залаяла на барина, так Ундера прогнать, а сторожем к помещичьей усадьбе назначается Ерёмка. Покотились опять крестьяне со смеху. Ерёмка тот с рождения глухонемой дурак. Доволен Клим нашёл по нраву должность. Бегает, чудит, во всё мешается, Пить даже меньше стал. Бабёнка есть тут бойкая, арефьевна кума ему, Так с ней клемаха барина дурачится одно. Лафа бабёнком бегают на барский двор С полотнами, с грибами, с земляникаю, Всё покупают барыни и кормят, и поят».